14. Минуло еще две недели, все шло своим порядком. сепягин распределял ежедневные занятия, если не как министр, то уже, наверное, как директор департамента, и держался по-прежнему высоко, гуманно и несколько брезгливо. Коля брал уроки, Анна Захаровна терзалась постоянной, угнетенной злобой, гости наезжали, разговаривали, сражались в карты и, по-видимому, не скучали. Валентина Михайловна продолжала заигрывать с Неждановым, хотя к ее любезности стало примешиваться нечто вроде добродушной иронии. С Марианной Нежданов окончательно сблизился и, к удивлению своему, нашел, что у ней характер довольно ровный и что с ней можно говорить обо всем, не натыкаясь на слишком резкие противоречия. Вместе с ней он раза два посетил школу, но с первого же посещения убедился, что ему тут делать нечего. Отец Диакон завладел ею вдоль и поперек с разрешения Сипягина и по его воле. Отец Диакон учил грамоте недурно, хотя по старинному способу, но на экзаменах предлагал вопросы довольно несообразные. Например, он спросил однажды Гарасю, как, мол, он объясняет выражение «темна вода во облацах». На что Гарасия должен был по указанию самого отца Диакона ответствовать, «Сие есть необъяснимо». Впрочем, школа скоро и так закрылась по случаю летнего времени, до осени. Памятая наставление Паклина и других, Нежданов старался также сближаться с крестьянами, но в скорости заметил, что он просто изучает их, насколько хватало наблюдательности, а вовсе не пропагандирует. Он почти всю свою жизнь провел в городе, и между ним и деревенским людом существовал овраг или ров, через который он никак не мог перескочить. Нежданову пришлось обменяться несколькими словами с пьяницей Кирилла и даже Менделеем Дутиком, но странное дело. Он словно робел перед ними, и кроме очень общей и очень короткой ругани, он от них ничего не услышал. Другой мужик звали его Фитюевым, просто в тупик его поставил. Лицо у этого мужика было необычайно энергическое, чуть не разбойничье. но «Ну, этот, наверное, надежный», — думала Снежданова. И что же, Фитюев оказался бобылем. У него мир отобрал землю, потому что он, человек здоровый и даже сильный, не мог работать. — Не могу, — всклипывал Фитюев, сам с глубоким внутренним стоном и протяжно вздыхал. — Не могу я работать, убейте меня, а то я на себя руки доложу. И кончал тем, что просил милостенький. Грошка на хлебушку и лицо, как у ренальдо Ринальдини. Фабричный народ-то кто-то вообще не сдался Нежданову. Все эти ребята были либо ужасно бойки либо ужасно мрачные. И у Нежданова с ними тоже не вышло ничего. Он по этому поводу написал другу своему Силену большое письмо, в котором горько жаловался на свою неумелость и приписывал ее своему скверному воспитанию и пакостной эстетической натуре. Он вдруг вообразил, что его призвание в деле пропаганды действовать не живым устным словом, а письменным. Но задуманные им брошюры не клеились. Все, что он пытался выводить на бумаге, производило на него самого впечатление чего-то фальшивого, натянутого, неверного в тоне, в языке, и он раза два, о ужас, невольно сворачивал на стихи или на скептические личные излияния. Он даже решился, важный признак доверия и сближения, Говорить об этой своей неудаче с Марианной, опять-таки, к удивлению своему, нашел в ней сочувствие, разумеется, не к своей билетристике, а к той нравственной болезни, которой он страдал и которая не была ей чужда. Марианна не хуже его восставала на эстетику, а, собственно, потому и не полюбила Маркелова и не пошла за него, что в нем не существовало и следа той самой эстетики. Марианна, конечно, в этом даже себе самой не смела сознаться, но ведь только то и сильно в нас, что остается для нас самих полуподозренной тайной. Так шли дни, туго, неровно, но не скучно. Нечто странное происходило с Неждановым. Он был недоволен собою, своей деятельностью, то есть своим бездействием. речь его почти постоянно отзывались с желчью и едкостью самобичевания а на душе у него где-то там, очень далеко внутри, было недурно. Он испытывал даже некоторое успокоение. Было ли то следствием деревенского затишья, воздуха, лета, вкусной пищи, удобного жилья? Происходило ли оно от того, что ему в первый раз от роду случилось изведать сладость соприкосновения с женской душой? Сказать трудно, но ему в сущности было даже легко, хотя он и жаловался искренно жаловался другу своему Силину. Впрочем, это настроение Нежданова было внезапно и насильственно прервано в один день. Утром того дня он получил записку от Василия Николаевича, который предписывалась ему вместе с Маркеловым в ожидании дальнейших инструкций немедленно познакомиться и сговориться с уже поименованным Соломиным и некоторым купцом Галушкиным, старообрядцем, проживавшим в С. Записка эта перетревожила нежданно упрек его бездействию, послышался ему в ней. Горечь, которая все это время кипела у него на одних словах, теперь снова поднялась со дна его души. К обеду приехал Коломейцев, расстроенный и раздраженный. — Представьте, — закричал он почти слезливым голосом, — какой ужас я сейчас вычитал в газете! Моего друга, моего милого Михаила, сербского князя, какие-то злодеи убили в Белграде! «До чего, наконец, дойдут эти якобинцы революционеры, если им не положат твердый предел?» Сипягин позволил себе заметить, что это гнусное убийство, вероятно, совершено не якобинцами, коих в Сербии не предполагается, а людьми партии Карагеоргиевичей, врагами Абреновичей. Но Коломейцев ничего слышать не хотел и тем же слезливым голосом начал снова рассказывать, как покойный князь его любил и какой ему подарил ружье. Понемногу расходившись и придя в азарт, Коломейцев от заграничных якобинцев обратился к доморощенным нигилистам и социалистам. И разразился, наконец, целой филиппикой, обхватив по-модному большой белый хлеб обеими руками и переламывая его пополам над тарелкой супа, как это делают завзятые парижане в кафе Рише. Он изъявлял желание раздробить, превратить в прах всех тех, которые сопротивляются чему бы и кому бы то ни было. Он именно так выразился. «Пора, пора!» — твердил он, занося себе ложку в рот. «Пора, пора!» — повторял он, подставляя рюмку слуге, разливавшему херес. С благоговением упомянул он о великих московских публицистах, и Ладислас, нас добрый и милый Ладислас, не сходил у него с языка. И при этом он то и дело устремлял взор на Нежданова, словно тыкал его им. «Вот он тебя «Это я на твой счет! А вот еще!» Тот не вытерпел, наконец, и начал возражать, немного, правда, трепетным, конечно, не неотробостей и хриповатым голосом. Начал защищать надежды, принципы, идеалы молодежи. Коломейцев немедленно запищал, негодование в нем всегда выражалось пальцетом и стал грубить. Сипягин величественно принял сторону Нежданова, валентин Михайловна тоже соглашалась с мужем. Анна Захаровна старалась отвлечь внимание Коли и бросала куда не попало яростные взгляды из-под нависшего чипца. Марианна не шевелилась, словно окаменела. Но вдруг, услышав двадцатый раз произнесенное имя Ладисласа, Нежданов вспыхнул весь и, ударив ладонью по столу, воскликнул. «Вот нашли авторитет, как будто мы не знаем, что такое этот Ладислас. Он прирожденный клеврет и больше ничего» а во во как! Вот куда!» <со> — <в индивиду> <dia> простонал Коломийцев, заикаясь от бешенства. «Вы вот как позволяете себе отзываться о человеке, которого уважают такие особые, как граф Блазенкрамп и князь ковришкин Нежданов пожал плечами. «Хороша рекомендация, князь ковришкин этот лакей-энтузиаст!» «Ладислас мой друг!» — закричал коломейцев «О, мой товарищ, и я!» тем хуже для вас!» — перебил Нежданов значит вы разделяете его образ мысли и мои слова относятся также к вам коломейцев помертвел от злость как что как вы смеете на надобно на вас сейчас что вам угодно сделать со мною сейчас вторичной сторонронической вежливостью перебил нежданов бог ведает чем бы разрешилась эта схватка между двумя врагами если бы сипягин не прекратил ее в самом начале Возвысив голос и приняв осанку, в которой неизвестно, что преобладало, важность ли государственного человека или же достоинство хозяина дома, он с спокойной твердостью объявил, что не желает слышать более у себя за столом подобные неумеренные выражения, что он давно поставил себе правилом, он поправился священным правилом, уважать всякого рода убеждения, но только с тем, тут он поднял указательный палец, украшенный гербовым кольцом, чтобы они удерживались в известных границах благопристойности и благоприличия, что если он, с одной стороны, не может не осудить в господине Нежданове некоторую невоздержанность языка, извиняемую, впрочем, молодостью его лет, то, с другой стороны, не может также одобрить в господине Коломейцеве ожесточение его нападок на людей противного лагеря. Ожесточение, объяснимое, впрочем, его рвением к общему благу. «Под моим кровом?» — так кончил он. Под кровом Сипягинах нет ни якобинцев, ни кривретов, и есть только добросовестные люди, которые однажды, поняв друг друга, непременно кончат тем, что подадут друг другу руки. Нежданов и Коломейцев умолкли оба, однако руки друг другу не подали. Видно, час взаимного понимания не наступил для них. Напротив, они никогда еще не чувствовали такой сильной взаимной ненависти. Обед кончился в неприятном и неловком молчании. Сипягин попытался рассказать какой-то дипломатический анекдот, но так и бросил его на полпути. Марианна упорно глядела в свою тарелку. Ей не хотелось выказать сочувствие возбужденного в ней речами Нежданова, ни из трусости, о, нет. Но надо было прежде всего не выдать себя Сипягиной. Она чувствовала на себе ее проницательный пристальный взор, и действительно, Сипягин не спускал с нее глаз, с нее и с Нежданова. Его неожиданная вспышка сперва поразила умную барыню, а потом ее как будто что озарило, да так, что она невольно шепнула. Ах! Она вдруг догадалась, что Нежданов отвернулся от нее. Тот самый Нежданов, который еще недавно шел к ней в руки. — Тут что-то произошло уж, не Марианна ли? — Да, наверное, Марианна. Он ей нравится. Да и он. Надо принять меры. так заключила она А между тем Коломейцев задыхался от негодования, даже играя в преферанс. Часа два спустя он произносил слова «пас» или «покупаю» с наболевшим сердцем. И в голосе его слышалось с обиды, хотя он и показывал вид, что презирает. Один Сипягин был, собственно, даже очень доволен всей этой сценой. Ему пришлось выказать силу своего красноречия усмирить начинавшуюся бурю. Он знал латинский язык и вергилиевское... «Уэго, я вас», — не было ему чуждым. Сознательно он не сравнивал себя с Нептуном, но как-то сочувственно вспомнил о нем.